Десятое. Немцам сразу понятны мои слова, что кровь теологов испортила философию. Протестантский пастор, дедушка немецкой философии, сам протестантизм, ее пекатом оригинале. Вот определение протестантизма. Односторонний паралич христианства. И разума. Достаточно сказать слово «тюбингенская школа», чтобы сделалось ясным, что немецкая философия в основании своем — коварная теология. «Швабы — лучшие лжецы в Германии, они лгут невинно». Откуда то ликование при появлении канта, которое охватило весь немецкий ученый мир, состоящий на три четверти из сыновей пасторов и учителей? Откуда убеждение немцев, еще и до сих пор находящее свой отзвук, что с кантом начался поворот к лучшему? Инстинкт. Теолога в немецком ученом угадал, что теперь снова сделалось возможным. Открылась лазейка к старому идеалу. Понятие «истинный мир», понятие «аморали» как «сущности мира» — два злоснейших заблуждения — какие только существуют. Эти два понятия, благодаря хитроумному скептицизму, если не доказываются, то более не опровергаются. Разум, право разума сюда не достигает. Из реальности сделали видимость – из совершенно изолганного мира, мира сущего, сделали реальность. Успех Канта есть лишь успех теолога. Кант, подобно Лютеру, подобно Лейбницу, был лишним тормозом для недостаточно твердой на ногах немецкой честности.